Глава 4. Санкт-Петербург. 4 ноября. Четверг. Утром красного дня календаря, когда все прогрессивное россиянское человечество готовилось приступить, а на Дальнем Востоке давно приступило к отмечанию Дня Народного Единства, здесь, в деле борьбы с польскими интервентами, решальщики прикатили в вымерший офис магистрали. Прикатили навстречу, как нетрудно догадаться, с брюнетом каковой нынешнего праздника душою не принимал, предпочитая продолжать празднично бухать по старинке, то бишь седьмого числа. Востриков служил в Абэпе, где специализировался на мошенничествах. В частности, вел дела по предсказателям, гадалкам, целителям и прочей нечисти. И, что естественно, за годы службы обрел весьма качественные знания по предмету. За сим, когда его сократили, решил поработать по специальности, За что сократили? Специально я не выяснял, но учитывая, что на пути из милиции в полицию экономический блок терзали, краили и перекраивали больше всего, в своем горе Востриков был не одинок. Хотя, горе сию относительное, поскольку зарплата среднестатистического мага всяко выше, чем у среднестатистического полисмена. Не всяко, а на порядок выше, внес поправку Леонид, вкатывая в директорский кабинет столик на колесиках, сервированный для кофейной церемонии. Так как у брюнетовской секретарши алочки сегодня имел место быть законной выходной, часть ее функций купцов добровольно взвалил на себя. «Кстати, неплохо бы коньячку, в смысле, к кофе. Посмотри в баре, там должен был остаться Наполеон. Если, конечно, вы же сами его не вылакали. Обижаете, Виктор Альбертович, мы без спросу никогда ничего не... Ладно, ладно». Нетерпеливо отмахнулся Брюнет и поворотился обратно к Петрухину. Ну-ну, и что Востриков? А Востриков открыл частный магический салон на дому, зарегистрировав себя в качестве ИП. Когда хлеба не стало, бабушка ворожить стала. Кстати, магические причиндалы, которые он давеча продемонстрировал, наши Яне Викторовне, любовно собирались им в качестве вещдоков, а по уходу на гражданку банально стырины. Однако эндравы в вашем богоугодном заведении. Да ладно, как будто в вашем лучше. Все это, безусловно, очень интересно. Но сейчас персонально меня куда больше волнует история с Глинским. Этот Серафим Востриков, он что, всего лишь вытягивал бабки с этой гламорной сучки Ольги? Вытягивать-то он вытягивал, покачал головой Петрухин. Так же, как и с иных прочих. Но есть там один любопытный момент, который очень уж красиво укладывается в выстраиваемый нами пазл. Что за момент, насторожился Виктор Альбертович. флешбэк Идет третий час общения инспектора Петрухина с магом Серафимом. В данный момент они сидят за кухонным столом друг напротив друга, разделенные початой бутылкой виски, двумя стаканами и тарелками с нехитрой на быструю руку на струганной снедью. Давно и плотно забратавшиеся собеседники уже изрядно захмелели, а давно и плотно забратавшиеся купцов с Яны уже изрядно измучились, дожидаясь возвращения коллеги из глубокого вражеского тыла. Знаешь, братела, а ведь я поначалу решил, что ты работаешь в связке с Глинской. Не понял Обоснуй обоснование, об она обосно панавайо Типа она, Глинская, поставляет тебе клиенток из своего окружения. А какое у нее окружение? На вроде мадам нарышкины короче, из клуба первых жен. Как-как, ты сказал? А че, витиевато. Я бы даже сказал, вы чёрно Нет, брателла, это ты маху дал. У меня здесь Серафим достает из заднего кармана записную книжку и сотрясает ею прокуренный воздух. Знаешь, сколько таких вот идиоток Глинских... А принцип сарафанного радио никто не отменял. Так что мне посредники без надобности, тем более такие. Произнося последнюю фразу, Серафим мрачнеет. Что не ускользает от внимания даром, что в Датова, Петрухина. А такие это какие? Мак задумывается. «Понимаешь, это Глинская. Короче, сука она. А чё, ведь и сказал?» У меня сложилось впечатление, что на самом деле ей абсолютно пофигу здоровья ее мужика. Кстати, ему походу действительно скоро кранты. Погоди, я не понял. А зачем же тогда она к тебе и ты к ним ходите? Смысл тратить такие деньжища? Вот и я все думаю, в самом деле зачем? Ходит регулярно, словно бы повинность отбывает. Но при этом порой так зыркнет, что что ощущение, словно бы она меня насквозь видит. Смотрит и в глубине души глумится. Дескать, давай-давай, мили мели Даже так? Даже и не так. И еще. Мне оно, конечно, ехало-болело, что там мои клиентки в сумочках носят. И что же они носят? Ха, возможно, я нарушаю некую корпоративную этику. Да хорош уже телиться. Телись. Бр, в смысле, колись. Короче, только тебе. Как бывший опер, бывшему оперу. Могила. «Цыц! К ночи не поминай!» «Пардон!» «Короче, один раз эта сучка Глинская полезла в сумочку за деньгами и свистанула упаковку таблеток. Лекарство это наркота лютая. Ты это точно знаешь?» Серафим посмотрел на Петрухина печальными, словно бы временно портрезвевшими глазами. «Когда у меня мать от рака угасала, я куда только не обращался, чтоб такие обезболивающие достать, но даже мне с моими бэховскими корочками» только в стационаре под сражайшим надзором и сугубо в гомеопатических дозах вот я и меркую на хрена этой глинской такие штуки и где она их брала хотя за ихние бабки луну с неба достанешь выходит федька все на ладан дышит только за счет наркоты и держится мрачногоума заключил брюнет а у этой ольги что соответствующее медицинское образование спросил купцов Я это к тому, что обычно на такой стадии больных помещают в хосписы. Образование у него культурологическое, то бишь никакое. А что касается Ладана, Петрухин криво усмехнулся, учитывая, что госпожа Глинская беременная, всем бы нам такой Ладан. Чего-чего? Да не может такого быть. Бред. Федька уже полгода как и не ходячий, и не хм, стоячий. Так может, ребенок не от мужа? Рассудил Леонид. Вот, наконец-то забрежила хоть одна здравая мысль. Сдается мне, Виктор, что он хочет нас обидеть. Да кто вас красивых обидит, дня не проживет. И еще одно. Помните фразу Острикова, что наркотик сей следует давать сугубо в гомеопатических дозах? Так вот я специально справлялся у людей сведущих. И они рассказали, что если печка тим человека в микродозах, Процесс угасания может растянуться на год, а то и на два. Ты хочешь сказать, что она его, что глинская его не лечит, а отравит? Наркотики не лечат, всего лишь снимают болевые ощущения. Но думается мне, глагол травит в данном контексте абсолютно уместен. Вот тварь, взбешенно вскинулся Виктор Альбертович. Да я её, да я её собственными руками эту стерву. Реакция предсказуемая. Отчасти правильное но непродуктивная. А ты что предлагаешь? Встретиться с ней и сказать, что так делать нехорошо? Ощетинился Брюнет, Внутряху которого сейчас все буквально клокотало. Если бы в квартире Глинских нашли эти самые наркотики, Сыскался бы и железный предлог для предметного разговора. По таким косвенным данным санкцию на обыск никто не подпишет, Выказал свое сомнение купцов. Да еще и не факт, что она хранит их дома. Согласен, не факт. Значит, для начала надо зайти к Глинским самостоятельно и самим провести первичный осмотр. И как ты, Димка, себе это представляешь? Пока не знаю. Зато я знаю. Громыхнул Виктор Альбертович и протянул руку за мобильником. Алло, Настя. Привет, это Виктор. Да. Слушай, нам нужна твоя помощь. Вернее, помощь твоей домработница, той, которая Лариса Васильевна. Да. Вопрос жизни и смерти Фёдора.